Глава двадцать «Когда тебя нет, тут становится холодно», — сказала Эллина и поцеловала прохладную телефонную трубку. «А, Джонни, ты здесь? Хочешь поздороваться?» Мальчик выбежал из столовой, размахивая приборами, которые он раскладывал на столе, и она забрала у него десертные ложечки, чтобы завершить сервировку. Эллин была тронута и удивлена тем, с какой заботой он накрыл на стол. Ножи и вилки уже на своих местах салфетки на круглом столе, на равном удалении друг от друга, во всяком случае почти на равном, насколько она могла судить на глаз. «Дети свято чтут ритуалы», — с улыбкой подумала она. Она задернула тяжелые шторы длиной до самого пола, отгородившись от огней Старгрейва. «Пек, быстрее неси тарелки!» — крикнула она. Когда Маргарет принесла тарелки и элен разложила по ним говядину в красном вине, Джонни уже прощался с отцом. «Папа говорит, там почти нет снега», — сообщил он, усаживаясь на свой стул. «А когда у нас нападает новый снег?» «Джонни хочет, чтобы снег шел прямо у него в комнате», — сказала Маргарет. но ну уж нет», — возмутился Джонни, но затем признался. «На самом деле я был бы не против». «Ты бы спал и чувствовал, как он целует тебя. Очень даже неплохо». «Из него получилось бы самое тяжелое одеяло на свете», — вставила элен «И такой холодной, что ты не заметил бы, что замерз». — Зато можно налепить снеговиков вокруг кровати, — сказал Джонни. — Проснешься ночью, и они все тут. Эллен подобной идеей вовсе не показалась привлекательной. На самом деле она мысленно содрогнулась от нее. После ужина, унося кастрюлю и тарелки в кухню, она заметила в воздухе снег за окном. Пушинки танцевали на ветру, который дул со стороны леса. — Джонни, ты вызвал снег! — хотела крикнуть она, но решила, что его только расстроит такой славенький снегопад. Кроме того, ее странным образом встревожило едва заметное ледяное сияние вокруг снеговиков. Она опустила жалюзи и вынула из духовки яблочный пирог, радуясь, что тот такой теплый. Джонни умял больше половины пирога. «Кормить его все равно, что закидывать еду в черную дыру», — частенько говорила ему Эллен. Дети помогали ей мыть посуду, когда она спросила. — Хотите, я почитаю вам новую книгу? — Да, ура! — прокричал Джонни. Но Маргарет засомневалась. «А папа не против?» — спросила она. «Я уверена он захочет услышать ваше мнение», — сказала Эрин и пошла в кабинет, за перепечатанной на машинке рукописью. Снег или зловещее обещание снега шуршал по окнам затемненных комнат. Когда она подошла к письменному столу, в окно ударил ветер, такой сильный холодный, что показался похожим на дыхание леса. Несмотря на ветер, деревья вроде бы стояли совершенно смирно. Эрин подумала, что лес похож на чудовищно огромное насекомое. Тело спрятано под сверкающим панцирем, только несметные тысячи ног торчат наружу. На мгновение она представила себе, как это насекомое вдруг сдвинулось с места. Но как оно может двигаться? «Нет уж, стой, где стоишь», — велела она и нервно усмехнулась своим словам. Дети устроились у ее ног, когда она села на диван, чтобы читать вслух «Хозяйку горных вершин». Бен в шутку обещал написать версию, которая понравится Алисе Кэрол, но Эллен показалось, он забыл, что то была шутка. Чем дальше она читала, тем сильнее книга напоминала учебное пособие для начинающих скалолазов, сборник разрешенного и еще больше запрещенного, весьма посредственно замаскированная под художественную литературу. Что же касается призрачной хозяйки, с спасшей детей, которые заблудились на вершине горы, она так и не ожила под пером, и с каждым ее появлением сильнее охватывала печаль и они жили счастливо какое-то время. Прочла она наконец, когда горный дух влюбился в смертного, и они поселились в домике на горе, чтобы присматривать за неопытными скалолазами. Эллен уронила последнюю страницу лицом вниз на диван. «Это конец?» — спросил Джонни. «Разве не похоже?» «Похоже, наверное», — сказал Джонни, явно разочарованный. «А что ты скажешь обо всем остальном?» «Хорошо», — сказал Джонни, но так и невыразительно, что и вот он явно противоречил словам. «Мне кажется, это будет что-то значить только для нас самих», — заметила Маргарет. Суждение показалось настолько проницательным, что так и крутилось у Эллен в голове уже после того, как она уложила детей спать. Чтобы не мерзнуть в одиночестве за писемным столом в кабинете, она отнесла рукопись на обеденный стол и перечитала текст еще раз. Уже скоро она поняла, как представляет себе хозяйку горных вершин. Глаза серые, сияющие, словно сланец на солнце. Бледная кожа, гладкая, как свежевыпавший снег, длинное платье, как будто хитрым образом сотканное из вереска, однако не мешающее ей передвигаться босиком по горам. Эллен подумала сделать наброски, но вместо того Наска записала все словами, чтобы показать Бену, заодно с несколькими идеями, которые помогут оживить персонажей в тексте. Завершив работу, она поняла, что хочет спать. Она задвинула засов на входной двери и заперла замок, хотя все это казалось излишним в Старгреве, а заодно проверила окна внизу и заднюю дверь. Выключив свет на кухне, она услышала тихий шепоток снега за жалюзи. Однако, поглядев в окно спальни Джонни, она увидела, что небо над вересковыми пустошами ясное. Эллен поцеловала спящих детей и убрала волосы с лба Маргарет, которая хмурилась во сне. Ей не сразу удалось согреться под стеганым одеялом, но потом она все же задремала. Наверное, поэтому и снился холод, хотя сны казались какими-то чужими. Единственным знакомым образом, который все время повторялся рефреном, был лес стерлингов, припавший к земле под своим белым панцирем. Позади него и вокруг стояла заледенелая чернота. Если уж она не пошла в лес, то придется отважиться на путь под мостом или через неосвещенный город. Только она боялась двинуться хоть куда-то, пока не определит, с какой стороны доносится шепот или же не поймет, о чем говорит этот бескрайний тонкий голос, который выходит из горла, наверное, широкого, как небосвод. Боялась так сильно, что начала просыпаться. То был неподходящий сон, чтобы просыпаться от него в темноте одной. И все-таки она почти сразу успокоилась, потому что Бен вернулся домой. Она понадеялась, что он не станет держать дверь на распашку долго, ледяной сквозняк дотянулся даже сюда, к ней. Она ждала, когда хлопнет входная дверь, и за это время проснулась окончательно, чтобы понять, Бен не смог бы сам войти в дом, и передние и задние двери были заперты изнутри на засов. «Она просто вообразила его здесь, потому что нуждалась в утешении», — сказала она себе. Сейчас она была в полном порядке, сон развеялся, вместе с ним ушли остатки дремоты, зато впечатление, охватившее ее сразу по пробуждении, все усиливалось. Она была уверена, что теперь они в доме не одни. Подумав о спящих детях, Эллен выскочила из кровати, схватила халат, расстеленный поверх одеяла для тепла, продела руки в рукава, затянула пояс и, дрожа от озноба, поплелась к двери. Обхватив одной рукой ручку двери, на ощупь похожую на кусок льда, она распахнула дверь. В темноте перед лицом повисла какая-то белая дымка размером с ее голову. Это оказался пар ее дыхания. На лестничной площадке было настолько холоднее, чем в спальне, что она невольно отшатнулась. Холод словно оживлял темноту внизу. Некая плотная ледяная масса дожидалась, пока Эллен нечаянно дотронется до нее. Она не стала включать свет в спальне, но сейчас зашарила по стене у лестницы в поисках выключателя и нажала на клавишу, задерживая дыхание, чтобы подавить крик, поскольку внезапно испугалась, что для него найдется веская причина. На лестнице никого не оказалось. Двери детских комнат были приоткрыты в точности, как она их оставила, однако ни из одной комнаты не доносилось ни звука. Перегнувшись через перил, она убедилась, что входная дверь по-прежнему на засове наверняка дом не выстудило бы так если только не открыто окно или задняя дверь мысленно она лихорадочно перебирала вещи в кабинете но не могла вспомнить ничего что пригодилось бы ей в качестве оружия она метнулась обратно в свою комнату и выхватила из плотяного шкафа деревянную вешалку после чего на цыпочках побежала вниз по лестнице ее колотила такая дрожь что приходилось держать вешалку подальше от перил и от стен даже удары сердца сопровождались дрожью Не смей трогать моих детей, прошипела она, стараясь стиснуть стучащие зубы. Она остановилась посреди лесничной площадки, всматриваясь в темноту спальни Маргарет. Маргарет лежала в кровати. Когда Элен различила контур ее тела, девочка пошевелилась под стёганым одеялом, и волосы рассыпались свесившись с края матраса. Элен на цыпочках подошла к смежной комнате и присмотрелась, стоя в дверях. Должно быть под одеялом Джонни, только он кажется каким-то странно плоским. Она в страхе шагнула вперед и увидела, что это просто тень на одеяле. Джонни в постели не было. Она сделала вдох, больше похожий на судорогу, и заставила себя шагнуть в комнату, молясь увидеть то, что, как ей показалось, она увидела, и опасаясь включить свет, пока не убедится. И точно, на кровати лежала тень Джонни. Сам он высунулся из открытого окна, развернув лицо и протянув руки к темноте. Должно быть это приступ лунатизма, иначе почему он даже не шевельнулся, когда она заговорила с ним? — Ты простудишься до смерти, Джонни! — сказала она, обхватила его за талию одной рукой, оттаскивая от окна, а другой закрыл оконную раму, за которой, как ей показалось, промелькнул намек на снежный вихрь, завернувший за угол дома и унесшийся в сторону леса. Тело Джонни под пижамной курткой было пугающе холодным. Она понесла его в кровать, пытаясь убедить себя, что чувствует, как он дрожит, однако понимая, что это ее собственная дрожь. Она осторожно опустила его на кровать, а потом, еще не включая света, отважилась взглянуть прямо ему в лицо. Она даже себе не признавалась, что именно боится увидеть, но уж точно не это. Его руки и лицо, кажется, тускло поблескивали, словно покрытые льдом. Эллен бросилась к выключателю. Свет ослепил ее. Пока она моргала, подобие хрустального покрытия на лице и руках Джонни растаяло, и теперь он выглядел так, словно его только что умыли. Потом его рот горестно искривился, и, слава богу, веки затрепетали, открывшись на миг. — Где папа? — пробормотал он невнятно. — Когда он вернется домой? — Уже скоро, Джонни, скоро. Давай-ка согреем тебя. Она усадила его на край кровати и принялась растирать с головы до пят тёплым полотенцем, принесённым из ванной. «Как же ты меня напугал!» — приговаривала она. «Мы попросим мистера Элгина поставить замок на твоё окно, раз уж ты начал ходить во сне». Джонни, похоже, не слышал ничего из того, что она говорила. «Когда папа вернётся домой?» «Уже в субботу мы его увидим». Она прижалась губами к его рту, чтобы согреть. «Почему ты всё время спрашиваешь? Что тебе снилось?» «Хотел знать». «Ну, конечно, ты хотел, я понимаю, он ведь раньше никогда не уезжал от нас вот так, но ну, не бойся, он вернется». Мальчик нетерпеливо мотнул головой и шумно выдохнул. «Хотел знать». Этот выдох прозвучал, словно непроизнесенное слово, и Эллен спросила, не успев подумать. «Кто хотел Джонни? Кто-то из твоего сна?» Его лицо исказилось, как будто он не был до конца уверен в своих воспоминаниях. «Большое белое», — произнес он. Ей представилась чудовищно огромная бабочка, и она удивилась, почему этот невнятный образ заставил ее содрогнуться от страха. Оно уже ушло, ты просто спал. Наконец-то удалось его согреть, и она смахнула последние капли влаги, задержавшиеся на волосах. Когда она уложила его на матрас и накрыла стеганым одеялом, он почти уже спал. Она загнала задвижку на окне в пас до упора, до полной неподвижности. Больше никаких блужданий, Джонни. Проговорила она в полголоса, целуя его в лоб, и оставила дверь в его комнату открытой. На цыпочках, возвращаясь к себе в спальню, она бросила взгляд на входную дверь и невольно пожалела, что та до сих пор не отперта для Бена. «Возвращайся скорее», — прошептала она, обхватив себя руками.